глава семь как неудивительно проснулась я совсем в другом настроении после серьезных нагрузок регулярного купания в грязи проклятого отката которое как в прежние времена с невероятной легкостью свалил меня с ног я открыла глаза с ощущением того что нахожусь у себя дома причем оно было столь отчетливым что на мгновение я едва не решила что мне всего лишь приснился дурной сон и вот вот рядом послышатся тихие шаги меня как обычно по утрам с нежностью обласкает любящий взгляд обнимут сильные руки а затем знакомый голос самого дорогого в мире мужчины беззвучно шепнет на ушко доброе утро любовь моя завтракать будем внизу или в очередной раз нарушим столетнюю традицию только почувствовав под рукой непрохладный шел к простыне а льнущие к ладони травинки с наслаждением вдохнув напоенные восхитительными ароматами леса в воздух я внезапно осознала что нахожусь не на королевском острове после чего вспомнила прошедший день рывком села и торопливо огляделась судя по всему когда меня сморила королевские драконы аккуратно отнесли мое бесчувственное тело подальше от вонючего болота не з знаю правда насколько далеко но запаха гнили в воздухе не ощущалось Более того он был насыщен той приятной прохладой, которую могла дать только близко протекающая река или озеро. А еще в нем присутствовал сложный цветочный аромат и отчетливый привкус хвои. А вот небо еще оставалось темным, ночным, несмотря на то, что на горизонте уже появились первые намеки на скорый рассвет. Вокруг был поразительно чистый, светлый, и словно бы даже ухоженный лес, который сильно напоминал мои владения на равнине вокруг облюбованной мужчинами опушки колючими стражами стояли высокие кусты усыпанные сверху донизу крупными оранжевыми ягодами под ногами тихоньку шуршал густой травяной ковер по которому кажется уже очень давно не ступала нога человека а сама я сидела в сторонке на заботливо постелиянном на землю плаще аккурат под низко склонившейся веткой похожего на иву дерева Растерянно озиралась и с недоверием прислушивалась к себе. Невероятно. Но сейчас я чувствовала себя превосходно. Ни выматывающей слабости, ни дурных мыслей, ни мерзкого настроения. Во мне бурлило так много энергии, словно за время недолгого сна я не только полностью восстановилась, но еще и наелась про запас. Я даже пить совсем не хотела. меня не мучил голод и поцарапанные ноги совершенно не болели не говоря уж об ушибленной спине хотя вчера меня приложило не слабо я с благодарностью прикрыла глаза спасибо тебе брат почти сразу получила ответный отклик и облегченно вздохнула слава богу мы выбрались лес все таки не подвел не отказал в помощи, не бросил в беде, вытащил нас из-за подни и даже сил нам прибавил, хотя я до сих пор уверена, что это чужой лес. Кстати, как там наши бравые драконы? Торопливо поискав глазами, я без особого труда обнаружила лежащие неподалеку продолговатые тени. Вымотавшиеся мужчины спали без задних ног, хотя и сейчас не позволили расслабиться полностью. то один то другой тревожно вздрагивали во сне от них постоянно исходили волны беспокойства и вполне объяснимой подозрительности да и про караульного они не забыли ощутив подсказку от знаков я довольно быстро почувствовала что спали только трое из четверых моих спутников а последний кажется это был вега сидел в стороне и укрывшись в густой тени могучей ели внимательно изучал меня из темноты а когда понял, что его заметили, беспокойно привстал и шепотом спросил. — Миледи, с вами все в порядке. — Бедняга. Как же он устал, наверное. Двое суток на ногах, без еды и воды. А теперь еще и уснуть нельзя, потому что командир решил, что здесь может быть опасно. — Спи, — мягко улыбнулась я, твердо зная, что поблизости нет угрозы. спи и ни о чем не думай вегу удивленно моргнул но почти сразу обмяк и послушно закрыв глаза медленно сполз на землю мгновенно погрузившись в целительный сон тогда как я тихо поднялась и пройдя мимо спящих драконов осторожно коснулась каждого из них я конечно не маг но сил добавить могу и простому смертному вылечить от болезней убрать остатки яда из их раны, избавить от усталости, подарить бодрость и покой. На это я вполне способна. «Спите, люди!» Беззвучно шепнула, ощутив, что мои способности действительно восстановились. «И пусть вам приснятся хорошие сны. Вы под защитой. Этот лес не причинит вам вреда». Убедившись, что драконы расслабились, Я удовлетворенно кивнула и, доверившись знаком, направилась в лес, туда, где журчала невидимая вода и откуда веяла благословенной прохладой. Все-таки выбраться из болота — это еще полдела. А теперь настало время привести себя, наконец, в порядок. Вокруг было темно, потому что знакомых лун на небе почему-то не было. Но меня это не смущало. Мои возможности снова стали такими же, как в Хароне, поэтому ночь не доставляла никаких неудобств. я шла неспешно до утра мне точно торопиться некуда с удивлением разглядывая толстые покрытые мхом стволы деревьев любовалась густыми кронами и тщетно пыталась понять куда же нас занесло. я чувствовала себя в безопасности но при этом хорошо понимала что нахожусь далеко от дома. слышала безмолвный шепот разбуженного мноя леса но с трудом могла разобрать слова. С равниной я всегда точно знала, что она желает сказать. Горы и лес тоже всегда были немногословны и лаконичны. С долиной проще. Я с некоторых пор вообще воспринимала ее как часть себя, поэтому с ней мы всегда общались без слов. А тут... И я словно зашла в чужой дом, смутно напоминающий мне по очертаниям родные стены. видела что они невероятно похожи чувствовала даже легкий запах смолы знакомые с детства но при этом понимала что в доме уже никто не живет его построили давным-давно терпеливы и скрупулезно укладывая мощный фундамент сверху положив превосходного качества брус и украсив двери затейливой резьбой какое-то время заботились о нем поддерживали идеальный порядок растили огородки вали садовые деревья с радостью собирая богатый урожай однако затем хозяева почему-то ушли и с тех пор больше не объявлялись дом за прошедшие годы обветшал но все был достаточно крепок чтобы не развалиться от одного прикосновения его крыша поросла травой и покрылась густым слоем прошлогодних иголок некогда крепкий забор покосился с одного края но еще мог остановить вторжение наглых кабанов, охочих до да вкусных корешков и чудом сохранившихся в земле клубней. Перила на резном крылечке расшатались, ступени прогнулись, с любовью вырезанные ставни потемнели от дождей, яркие краски выцвели, потускнели. Но как только хлопнула калитка и во дворе раздался человеческий голос, старый дом встрепенулся и поспешно распахнул свои двери. идя по едва угадываемым лесным тропинкам я чувствовала себя нежданной гостей на которую со всех сторон посматривали с удивлением любопытством и затаенной надеждой моих волос то и дело осторожно касались покрытый ярко зеленой листвой ветки деревьев звеняящие крыльями машкара велась где то высоко над головой но не смело коснуться моей кожи трава под босы и ступни ложилась с такой готовностью будто хотела поскорее проверить, так ли легка моя поступь. А когда я не выдержала и, опустившись на корточки, приложила к ней левую ладонь, по земле пробежала такая взволнованная дрожь, что я окончательно озадачилась. Что это за чудо такое? И что за место, которое еще явственно помнит прежний хозяев, но уже давно никем не охраняется? Я вижу, я чувствую, что меня узнали. Помню, что это не моя земля, но, несмотря ни на что, ощущаю, что она поддерживает меня. Готова помогать. Внимательно следит за каждым моим шагом, чутко прислушивается и словно ждет чего-то. Но разве на Вуаларе может быть такое, чтобы земля так долго оставалась без хозяев? И разве не всю ее я видела, пока путешествовала по этому миру? пять знаков из шести уже находятся у меня на ладони причем свои владения я изучила до последнего клочка земли пустыня пока ничья но это место абсолютно на нее не похожи конечно оставалось в море и расположенное на нем острова но мне говорили что морской хозяин все таки существует только давно уже не вмешивается в людские дела так что этот вариант тоже маловероятен В недоумении я добралась до берега и остановилась у кромки приветливо поблескивающей воды. Поверхность лесного озера была безупречно чистой и ровной, словно ее только что заботливо очистили и погладили. Мягкие волны тихо плескались у самых моих ног, словно приглашая войти и искупаться. Окружающий берег, словно молчаливые стражи, исполинские деревья, надежно укрывали его от любопытных взглядов. ночное небо напрочь лишенное звезд отражалось в воде сплошной темно синей массой но даже оно не мешало любоваться красотой этого места и не давала ни малейшего повода заподозрить какой то подвох недолго поколебавшись я все же скинула одежду и на всякий случай коснувшись земли знаками уже спокойно забралась в воду озеро если верить моим ощущениям было глубоким богатым рыбой и всякой иной живностью но опасных для жизни существ в нем не было так что я могла плавать хоть до посинения не опасаясь что со дна вдруг всплывет до да исторический монстр и цапнет меня за ляжку более того забравшись на приличную глубину я даже с удивлением обнаружила что утонуть мне тут в принципе не грозит вода охотно меня поддерживала обнимала со всех сторон будто заботливые руки матери и с легкостью выталкивала на поверхность если я вдруг испытывала желание недоверчиво осмотреться причем пресная вода абсолютно чистая невероятно вкусная и прекрасно утоляющая жажду все еще оставаясь в легком шоке от таких открытий я выбралась обратно на берег и занялась своими вещами откровенно порадовавшись тому что не поскупилась когда то на ткань для платья которая обладала не только антимагическими свойствами но и еще одной полезной особенностью она не впитывала в себя грязь и легко отстиировалась так что достаточно было засунуть ее в таз с водой и хорошенько там поболтыхать и вынуть потом безупречно чистое белье помимо всего прочего она еще и сохла достаточно быстро так что в скором времени я не только отмылась и очистилась но и успела одеться предварительно посетовав нарявые штаны и приведя рукава у рубахи в более или менее приемлемый вид то есть попросту их отрезав чтобы не пугали случайных прохожих не бог весь что получилось конечно но я хотя бы напугало перестала смахивать потом я задумалась над тем как привести в порядок волосы И очень вовремя вспомнила что одна из моих закулок имеет достаточно длинные зубчики так что вполне могла бы сойти за гребешок вот только за ней надо было возвращаться на опушку но чего только не сделает женщина для того чтобы выглядеть красивой усмехнувшись этим мыслям я все-таки обрезала штаны до колен чтобы не щеголять с женами дырами оставшимися от присосок убитой пиявки неторопливо вернулась в лагерь и, забрав сверток с остатками платья, снова направилась к озеру. Неповрежденной ткани, правда, было совсем немного, но ее тоже следовало бы хорошенько почистить. Вдруг еще пригодится. Недолго думая, я вытряхнула из кулька свои побрякушки и, развернув изрядно подпорченный подол, добросовестно его прополоскала. А когда отжала и повернулась, чтобы выйти, а задача она замерла — внезапно обнаружив что на мои скудные пожитки кто-то решил покуситься не сказать правда что обиженный расткомм доходящий мне примерно до груди и худой как скелет дедок с длинной бородой представлял какую-то угрозу но согласитесь после недавнего ощущения полнейшей идеи вдруг увидеть что некто в драных обносках по хозяйски роется в твоих вещах не слишком то приятно И ладно, если бы он цапнул, скажем, обрезки моих штанов или никому не нужные рукава, без которых я сейчас сама смотрелась как босячка из припортовых районов. Черт, я даже простила бы ему украденные сережки с бриллиантами или золотые шпильки. Но этот гад захапал тот самый гребешок, на который я так рассчитывала. И судя по тому, какая блаженная улыбка расползлась на его сморщенной физиономии, примеривал он его в качестве этакой короны совершенно осмысленно дедуля ласково позвала я скручивая остатки подула в подобие хлыста а тебе никогда не говорили что брать чужие вещи нехорошо услышав мой голос наглость старикашка живо поднял голову и осклабился а я не чужое беру заявил он гордо подбочинившись и выпетив вперед тощую грудь Медленно выходя из воды, я недобро улыбнулась. — Да ну! — А то ж! — бодро закивал дедок, проворно пряча украденную заколку за спину. — Ты в моем озере купалась? Купалась. Илу в нем намутила, рыбу мне все распугала. Так и расплачивайся, как положено. От такой наглости я сперва анимела, а потом насторожилась. — Что значит в твоем озере? и что ли здесь хозяин я хитро прищурился вор а что не похоже я сузила глаза ах ты а что ж тогда у тебя лес стоит заброшенным хозяин почему он сонный как осенняя муха и двух слов связать не может почему никакого заслона от болота не стоит и почему на его границе так вольгот на себя чувствует не жить а чего — опешил от такого напора дед. — Да ты что, девка, ума лишилась, какое мне дело до леса? Я на реках да озерах властелин, а до суши мне и дела-то нет. — Что значит «нет»? — озадачилась я. — Так ты что, водяной, что ли? — Я цар речной, — наставительно заявил дедок, и гордо вскинув острый подбородок заметно приосанился и озеро это мо а поскольку ты в него влезла без спросу то могу и наказать а могу и помиловать я с сомнения могли делать жалкие обнузски едва прикрывающие ему бедра и впалую грудь с еще большим сомнением посмотрела на худые коленки такие же тощие как и все остальное грязные пятки небрежно оборванный край рубахи явно доставшиеся ему с чужого плеча скептически приподняла брови при виде большого зеленого пятна на груди которая явно требовала отбеливателя оценила по достоинству цепплячую шейку торчащий кадык длинный нос внушающий уважение бородавкой на самом кончике и не сдержавшись хмыкнуло но в принципе может и не врет дедок Кожица-то у него и правда какая-то зеленоватая. А то, что водяных не бывает... Когда-то я и вышед не верила, а оно вон как получилось. К тому же я тоже сейчас на приличного человека не похожа, так что нечего придираться. Вдруг и этому тоже не сладко. Может, у них экономический кризис на носу. Селедка, к примеру, не уродилась, или урожай устриц погорел. В смысле, сгнил от внепланового прилива. не веришь грозно нахмурился цар сведя мохнатой брови у переносицы а я вот сейчас на тебя чудище болотное на травлю чтоб не сомневалась какое чудище невольно заинтересовалась я имеешь в виду тупи явку с кучей щупалец который еще с ночи тухнет на берегу где тухнет растерялся дедок чуть не выровняв украденный гребешок кто наш многоног надеюсь ты им не слишком дорожил твое величество доверительно заметила я подходя ближе и с откровенным интересом изучая нахального коротышку но если что в болоте еще несколько штук осталось побитые правда и разобиженные на весь белый свет но поймать если вдруг понадобится можно я тебе даже помогу если попросишь хотя само собой не бесплатно что это не верится что ты от многоного избавилась пробормотал дедок как то скукожившись и словно бы став еще меньше ростом проверить бы надо ты это стой тут я сейчас разузнаю если ты мне правду сказала так и быть исполню стало быть но лишь одно и не больше только сперва бу буль буль, -буль. Я только моргнуть успела, как он уже уменьшился до размеров ребенка, после чего съежился совсем, став похожим на сдувшийся шарик. Весь сморщился, как-то странно булькнул, квакнул, окончательно позеленел и расплылся большой прозрачной лужей, которая, впрочем, мгновенно впиталась в землю и бесследно исчезла. «Эй — Эй! — спохватилась я, кинувшись к брошенным драгоценностям, и тут же убедившись, что гребешок пропал вместе с дедком. «Расческу верни, бессовестный!» После чего с досадой сплюнула, фыркнула и поняла, что собственность свою банальнейшим образом профукала. Тяжело вздохнула. «Зашибись! Теперь расчесываться пальцами буду». Но потом решила, что без расчески не помру. Расстелила на траве мокрый подул, чтобы подсох, и принялась кое как расплетать перепутавшиеся успевшие подсохнуть космы пока они окончательно не превратились в один огромный колтун получалось правда не больно то хорошо но все лучше чем вообще ничего не делать я только о нахальном ворижшке старалась не думать обидно блин когда тебя так лихо кидают и не то что заколки жалко важен сам факт эх если бы только выяснить где этот жук спрятался Внезапно левую ладонь ощутимо кольнула. Я с удивлением ее подняла, не успев додумать, что сделала бы с шустрым детком, если бы поймала. А задача напотерла зудящую кожу, но потом снова положила на землю и мысленно потянулась вперед. Точно так же, как делала у себя на равнине, когда хотела кого-то найти. Не знаю, правда, что из этого получится, потому что я тут чужая. да и знаки в последнее время ведут себя очень странно но вдруг это такая же подсказка как с лесом отдача оказалась мгновенной и такой что я аж пошатнулась но при этом снова как вчера ощутила себя чем то большим чем просто гайды я словно бы на какое то время взглянула на мир откуда то сверху из поднебесия отчетливо увидела себя сидящую на берегу покрывшегося тревожной рябью озера само озеро которая оказалась довольно большим и почти граничила с одной стороны с вызывающим у меня раздражение болотом. чуть дальше протянулись тонкие ниточки рек, складывающиеся в причудливую сеть, расчертившие огромные земли на мозаичные осколки. И повсюду насколько хватало глаз тянулся величественный роскошный, некогда ухоженный, но теперь оставшиеся без чуткого внимания хозяев лес. который тем не менее охотно откликнулся на мой мысленный зов и позволил пройтись по своим границам смущенно открывая мне живописные поляны тихие опушки уже начинающие зарастать молодыми деревьями прогалины я беспрепятственно смогла почувствовать весь громадный лесной массив на краю которого мы оказались более внимательно прошлась по границе с болотом еще раз убедившись что там обитает немало нежити которая время от времени покидала свой нор и пробиралась довольно далеко, пока ее не останавливали лесные стражи. Увидела самих этих стражей, целую стаю невероятно крупных и очень быстрых лисиц с удивительной темно-зеленой шерстью, которые, едва почувствовав мое внимание, тут же насторожились и поспешили от него избавиться. Коснувшись их краешком сознания, я отчетливо ощутила их подозрительность И почему-то подумала, что они похожи на наполовину одичавших сторожевых псов, давно научившихся выживать без хозяев, но при этом еще не успевших забыть что для них значит опустевший заброшенный дом. Недолго поразмыслив лисицы и оставила в покое. У меня не было намерения их не волить или упаси боже занимать место хозяйки. я просто хотела выяснить куда мы попали. поэтому деликатно обошла тревожно затявкавшую таю стороной и потянулась еще дальше, стремясь узнать есть ли поблизости люди я добралась до северной конечности леса с неудовольствием обнаружив что и там его окружало все то же мерзкое болото попробовала было обойти его вдоль кромки деревьев, но к собственному неприятному удивлению поняла что не смогу это сделать болото было и там и гораздо дальше окружая лес неодолимой преградой словно стискивая в одном гигантском кольце конечно я отдавала себе отчет в том что в нормальной природе такое невозможно поэтому забралась мыслью довольно далеко и остановилась только тогда когда почувствовала что чересчура увлеклась ушла слишком далеко от исходной точки и скоро опять ославно поспешив вернуться к озеру я пока еще оставались силы попыталась сделать по другому Преодолевая раздражение, которое по мере приближения к центру болоа неуклонно возрастала, перейдя в итоге в самое настоящее отвращение, я заставила себя посмотреть на тот путь, который мы уже прошли и отыскать то место, куда мы вывалились из портала. Рассудив, что хотя бы там должен найтись конец трясения, она ведь не может тянуться бесконечно правда, так что если тут она упирается в лес, то с другой стороны тоже должно что-то быть да. вот я и захотела отыскать этот пресловутый край раз уж по другому не получилось вот только спустя какое то время случился совершенно непонятный казус я впервые в жизни уперлась в стену нет я не увидела скалу и не врезалась со всего маху в какую то материальную преграду но отчетливо почувствовала что дальше не смогу сделать ни шагу словно какая то пелена повисла над трясиной мешая не только пройти но даже просто взглянуть что там дальше до какой то черты доходишь потом вязнешь в ней как в патоке а затем окончательно останавливаешься и не можешь туда пробиться причем когда я попыталась пройти вдоль этой преграды и понять что она собой представляет меня замутило а когда я попробовала мысленно по ней ударить так скрутило что я в мгновение ока вывалилась из этого полусна и снова оказалась на берегу озера бледное задыхающееся ис сподрагивающими от слабости руками будто даже недолгий контакт с этим проклятым местом начисто высосал из меня все силы непростая ты девица задумчиво произнес у меня за спиной знакомый над треснутый голос ой непростая и говор у тебя необычный и насчет многоного не обмау и сдохла тваря каянная не сунется больше мою плотину рушить не переживай их там еще много отдышавшись повернулась я и с подозрением уставилась на даишнего детка а ты молодец я уж решила что не вернешься я «Цар речной», — строго посмотрел на меня оборванец. «А цары свое слово держат. Что хочешь в уплату за многонога?» Я удивленно кашлянула. «А что ты можешь мне предложить?» «Камушка в придонных пригоршню». Разом поскучнел водяной и демонстративно зевнул. «Тину речную, в скорлупке волос русалки, но только один». остальное самому нужно так у тебя еще и по реки есть а как же всем что положено речному цару обладаю в полной мере щелушкой молодецкой статью крепкой на лицо еще дюжи пригож и весьма скромен до кучи в том же тоне заключила я испытывающе взглянув на престарелого хитреца молодец хорошо торгуешься а прикидываешься еще лучше. Но поскольку того, что мне надо, у тебя явно нет, то будем считать, что за многонога ты мне просто останешься должен». «Э-э-э, мы так не договаривались», — вдруг заволновался Водяной, тряхнув куцей-бороденкой. Глазки забегали туда-сюда, физиономия сморщилась, как печеное яблоко, руки затряслись и сами собой дернулись к драному вороту. за которым буквально на долю сина мелькнула изящная золотая цепочка востой какой еще долг ну как же мы тебя от многоного избавили невозмутимо ответила я подражая его манере изъясняяться плотину твою драгоценную что от болота твои владения отделяет сберегли реку сохранили в первозданном виде спасли ее жители от неминуемой смерти в пасти жуткого чудовища чего ты хочешь покорно сник водяной злато серебра каменев драгоценных отдам сколько скажешь закона не нарушу слово свою в том даю я усмехнулась а вот это уже другой разговор хотя ни золото ни серебро меня не интересует — Нет, — неподдельно удивился дед, возрившись снизу вверх так, будто впервые увидел. — А что тогда хочешь? Корону мою? Владычицей речной стать возжелала. — Типун тебе на язык, — неподдельно отшатнулась я. Нашел, что предлагать. — Нет, мне информация нужна. Да не тайны твои речные, не переживай. просто спросить кое что хочу вот и весь твой долг будет водяной смир у меня еще одним задумчивым взглядом спросить конечно можно но коль ответ не знаю то и долго тогда не уплачу уплатишь хищно улыбнулась я если ответишь честно меня это устроит откуда ж ты такая взялась на мою голову удрученно вздохнул дед и закряхтев опустился на землю сам виноват нечего было гребешок брать спросил бы просто я бы может расчесалась и без всякого долга отдала ну а поскольку ты его стащил я не стащил возмущенного затряс бородкой водяной есть тебя плату за постой взял и с мужиков тех которые мне воду взбламутили незадолго до тебя «Значит, мои бравые драконы все-таки успели отмыться перед тем, как вырубились. Я-то не обратила внимания. Темно, а они сами о себе прекрасно позаботились. Заодно напились в волю. А то еще и ягод успели попробовать, если догадались понаблюдать за птицами. Ну и отлично». Я снова улыбнулась. «Но ведь мог и не брать, верно?» Скажем, помочь по доброте душевной, попавшей в беду девушке и ее уставшим спутникам. Позволить им передохнуть на берегу, безвозмездно дав попользоваться дарами своего озера. Водяной запыхтел, засопел, а потом недовольно отвернулся. Может, и мог. Ну вот видишь, ласково пожурила его я, присаживаясь напротив. Так что нечего теперь обижаться. лучше расскажи ка мне что это за место сама что ли глаз не имеешь все еще насупплено взыркнулась из под бровей дед озеро и это а там еще река будет а вокруг лес лес я вижу терпеливо сказала я скажи как он называется что это за страна а я оч знаю как это опешила я «Ты что, не знаешь, где живешь?» «Знаю. В озере. А там река. И вокруг лес». «Так...» Нахмурилась я, печенкой чуя, что меня водят за нос. «Хочешь сказать, что человеческое название этих мест тебе неизвестно?» Дед посмотрел на меня, как на дуру. «Известно. Я ж сказал». — Река, озеро, лес, чего непонятного? — Хорошо, — сдалась я. — А люди тут есть? — Есть, — фыркнул он. — Только далече. От моего озера по левой притоке надо плыть столько восходов вместе с течением, сколько пальцев у меня на руках и ногах, и то едва доберешься. — Сколько? — растерялась я. — Двадцать суток вплавь? пешком еще дольше а вообще я не уверен давно смертных не видел поэтому точно сказать жить не могу но в моих владениях их точно нет а велики ли они владения это твои осторожно уточнила я чуя что влипли мы капитально гораздо серьезнее чем мне казалось так что о скором возвращении судя по всему можно даже не мечтать ды -ка, как раз столько и будет А что там дальше мне неведомо то есть насчет городов и деревень спрашивать тебя бесполезно разочаровано протянула я на что дед охотно кивнул и сколько до них добираться в какую сторону ты тоже подсказать не сумеешь скверно может тогда какие-то названия покажутся тебе знакомыми валион с корон олрай дана Ф фарлеон может хиор илебеон «Или ты про богов таких знаешь, ай, талар?» Водяной причмокнул мясистыми губами и решительно мотнул головой. «В первый раз слышу, а богов у нас сроду не было. Тысячу лет без них живем и дальше, думать, с меня не пропадем». «Плохо», — констатировала я. «Круто меня на этот раз занесло». «А ты откуда вообще взялась-то?» — неожиданно заинтересовался дед. где ты непонятно говоришь не по нашему это еще почему ты же меня понимаешь без проблем и это может и понимаю откликнулся водяной а потом заметил как льнет к моим ногам трава и задумчиво наурчал лоб но я живу долго намного дольше любого из вас а за столько лет уж не делаешь различия с кем говоришь хоть со зверем хоть с человеком да и с рыбами и а иногда не про человечком перемолвится а вот другой кто наверное исходу тебя и не поймет что чуть не растерялась я речь у тебяправильная охотно пояснил он необычная больно если я не ошибаюсь на этом языке у нас так говорили лет это сты еще назад но потом перешли на другой попроще а этот язык так и назвали старым его теперь и не знает почти никто да наверное он уже и не нужен я замерла а какой тут теперь язык новый и звучит он если хочешь знать примерно так тут водяной сложил губы трубочкой и просвивестил пробулькал нечто совершенно невообразимое конечно я не больно силен в этом деле но лет сто назад слышал что то похожее от рыбака на одной из дальних рек у него там сети провались вот он и сказал когда их увидел ну как раз то самое наверное порчу от лодки отгонял неуч или рыб опять приманить пытался черт да что тут происходит небось сети ему ты сам и порвал ошаллело моргнула я силясь уложить в голове новую информацию и очень стараясь не думать о плохом а не надо было рыбу воровать сварливо пробурчал водяной тут же снова нахохлившись и вообще нечего тут с сетями делать еще кто опять явится и им тоже порву у меня русалки хоть и стеснительные но послушные если прикажу то еще и притоппит не вижу чтоб понятие заимел с чем ко мне можно пожаловать с чем подступаться не стоит ишьще эти он вздумал на моих реках ставить да я его в следующий раз «Погоди, не буянь!» — поспешил я остановить разошедшегося не на шутку старичка. «Я еще хочу спросить. У вас здесь когда-нибудь слышали хоть что-то об Иштах?» «Это еще кто такие?» — подозрительно прищурился Водяной. «Э-э-э... хозяева». С нехорошим предчувствием пояснила я, уже представляя, что именно услышу. «Владетели». Те, кому сама земля дает право собой распоряжаться. — Не было, нет и не будет. Неожиданно отрезал мгновенно переменившийся в лице дед и подскочил, будто под брошенной пружиной. — Ну, все спросила. Больше вопросов нет? Тогда я пошел. Дел не в проворот, а я тут лясы с тобой точу, будто других занятий нету. Я ошарашенно промолчала, почувствовав волну жгучей неприязни. и прямо-таки физического отвращения к поднятой теме. Водяной же, явно обозлившись, так же решительно потопал прочь, оставляя после себя на траве неширокие лужи. Кажется, спешил уйти до того, как я опять открою рот. Проводив его глазами до самого озера, я отвернулась и тяжело вздохнула. — Спасибо, Твое Величество, обрадовал ты меня несказанно. потом услышала шумный всплеск за спиной но не стала смотреть что там такое знаки вели себя спокойно так что наверное это водяной так своеобразно попрощался странные он конечно вещи рассказал странные и неутешительные но как ни крутил же я ни разу не почувствовала а значит значит у меня опять большие проблемы даже не знаю как теперь людям сказать что домой мы вероятно попадем очень и очень неско словно почувствовав мою печаль лес вокруг успокаивающе зашлеел поднявшийся легкий ветерок ласково взъерошил мои подсохшие волосы упавшие с одного из деревьев листок закружившись пролетел по причудливой траектории и покачиваясь медленно опустился на подставленную ладонь со знаками Какое-то время полежал спокойно, словно примериваясь и к чему-то прислушиваясь. А потом кожу кольнуло, и он рассыпался крохотными зелеными искорками. Я вздрогнула от неожиданности, на краткий миг испугавшись, что стала счастливой обладательницей очередной грандиозной головной боли. Торопливо сдула оставшийся от листка пепел и сколотящимся сердцем посмотрела на шестилистник. Но нет. ничего плохого не произошло я не начала как то иначе ощущать окружающий лес не почувствовала живущую неподалеку нежить не упала в обморок не обзавелась другими украшениями на руке только зеленый лепесток на шестилстнике возможно стал светиться чуть чуть поярче и все фу я утерла внезапно вспотевший лоб — Не надо меня больше так пугать, ладно? А то помру от счастья, и не будет у вас больше никаких хозяев вообще. — Эй, девица! — вдруг пораскрепел сзади все тот же натреснутый голос. — Долг-то ты с меня сняла или нет? — Сняла, конечно. Вяло отмахнулась я, потом обернулась, и с удивлением посмотрела на высунувшегося из воды по пояс детка разглядывающего меня с безопасного расстояния ты чего опять вылез иди себе с миромки да, я это от чегого то вдруг замялся водяной может и голодная а я медленно опустила руку и покачала головой нет спасибо мне ничего не нужно просто я рыбки могу кусячок подогнать словно не услышал он И сама поешь, и людей твоих накормим. Хочешь, а? — Нет. Голодными мы и так не останемся. — Тогда, может, водички ключевой набрать? — не унимался водяной. — Ледяная аж зубы ломит. И она целебная, да. Раны излечивать может. Твоим людям, небось, пригодится. — Да что ты пристал? — удивилась я, собирая свои невеликие пожитки. — Сказано же, иди с миром. Ничего мне не нужно. И люди мои тоже в порядке. Сейчас я им ягод съедобных наберу, а напиться они и так, надеюсь, успели. Не волнуйся, не пропадем. — Не бывает такого, чтобы смертные ни в чем не нуждались, — упрямо возразил цар. — Хоть что-то да попросить напоследок. Я пожала плечами. «Кто-то, может, попросит, а у меня и так все есть. Вот если бы ты мог нас домой перебросить». «Нет», — с сожалением развел мокрыми руками дедок. «Моя власть только на эти озера и реки распространяется. А как домой вас вернуть, про то не ведаю». «Тогда и говорить не о чем». «Прощай, отец. Я поднялась с земли и решительно отвернулась». — Погодь, эй, я же еще и имени твоего не узнал. — Ну так ты и сам не представился, — усмехнулась я, уверенно потопов прочь. — А у царов нет имен, — снова крикнул Водяной. Торопливо, как-то неуверенно, словно это было очень важно. А потом до меня донесся новый всплеск, как если бы он суетливо заметался по озеру и, наконец, кинулся вдогонку. — Мне же не положено... — Эй, не уходи, я ж тебя не могу отпустить, не узнав, как звать-то. Я ненадолго остановилась и все-таки оглянулась. — Что ж так строго? — спросила торопливо подгребающего к берегу водяного. — Имя тебе подавай, потом титул, номер банковского счета. У вас что, и тут положено отчеты писать? — А то как же. Отдуваясь, тяжело выбрался на берег дедок. правда на этот раз он был не в рванье а в длинной покрытой разводами и клочами тины рубахи подпоясанной толстой веревкой и в полотнянах штанах такой же боевой грязно- зеленной раскраски отче его кожа казалась еще более темной чем раньше в правой руке держал длинную рыбью кость похожую на легендарный трезубец нептуна только гораздо более скромных размеров наконец в перепутанных и похожих больше на болотную кочку волосах виднелась такая же костяная трзубая корона при виде которой мне неудержимо захотелось рассмеяться ну и грузин ты твое величество с трудом сдерживая смех заметила я водяной сразу же скиз и подрыгав мокрыми ногами проворчал так положено встречать всех пришло их при полном пораге Но народ же разный. Кто шишкой кинет, кто злато потребует, кто русалок моих видеть пожелает. Сперва проверить должно, что за человек пришел, а уж потом разговоры вести. Ну, будем считать, что ты уже представился по всей форме. А я в нелаза трепетала и выразила свое восхищение. — Чего хотел ты? — Уговор я нарушил. Отводя глаза, неохотно буркнул дед. — Замногонога обещал желание твое исполнить, а не исполнил. — Когда такое было? — изумилась я, откровенно не припоминая, что он что-то там вообще обещал. Или это его «все одно» перед последним бульком то и подразумевало? — Я только про долг помню. И то, если уж на чистоту тебя на слове подловило. Из врожденной вредности. Но за вредность свою уже заколкой расплатилась, так что вроде бы мы квиты. Водяной строго на меня посмотрел. — То уже не важно. Главное, что я сказал, а ты услышала, даже если сразу забыла. Но чтобы все сделать чин по чину, я должен имя твое узнать. — Не надо мне ничего, — повторила я, подивившись про себя таким сложностям. — Вернее, кое-что нужно. но вряд ли ты сможешь помочь поэтому что нужно то одежку какую поприличнее хмыкнула я демонстративно оттопырив дранную рубаху на животе мне вроде как не положено в таком виде щеголять но никуда не деться если найдем людей конечно приоденусь но их же еще сыскать надо верно водяной задумчиво пожевал губами изучая мой неказистый наряд вообще то я могу тебе помочь есть у меня одна занятная вещица не знаю только подойдет ли погоди я сейчас я нетерпеливо помялась когда он точно так же как в прошлый раз в буквальном смысле ушел под землю но в лагерь идти -то не торопилось хотя небо уже заметно посветле солнце правда еще не показалось но видимость явно улучшилась скоро там мои бровые гвардейцы проснуться с расспросами пристанут раньше что было не досуг все бегом и бегом а вот теперь у них будет достаточно времени чтобы попытаться выяснить насчет артефакты да узнать заодно с какого такого перепугу я им там размахивала направо и налево да еще так удачно что совершенно случайно на бегу можно сказать мимоходом преступкнуло несколько агрессивных тварей которые желали нами полакомиться причем как именно мне себя с ними вести я понятия не имею господин игер вообще человек старой закалки и насколько я понимаю не приемлет даже мысли о том чтобы такая ледя как я хоть в чем-то отступала от принятых в леонеканонов а я и спорить с ним осммелилась и охрану себе собственную завела и юбку длинную скинула как только появилась возможность по и обтягивающее брюки надела и рычала на него и по голове двинула в общем нарекании на меня у него накопилась масса не говоря уж о том что я изволила босиком по болоту бегать махать всякими непонятными железками и заниматься усекновением местных чудовищ вместо того чтобы тихо мирно сидеть во дворце и молча вышивать крестиком нашел внезапно раздался в стране довольный голос водяного и посреди озера снова показалась его облепленная тиная макушка которая впрочем очень быстро приблизилась и по небратким мне подмигнула иди сюда кжавица вещь тебе дарую редкую ценную и особенное надевать ее будешь как и снимать впрочем вот так в воде и только так как я тебе покажу так что заллась я вопросительно приподняла одну бровь «Прости, что ты сказал?» «Я говорю, подь сюды!» — повысил голос дедок, подняв из воды руку с зажатым в ней неопознанным свертком из чего-то блестящего и шуршащего, как рыбья чешуя. «На суше оно быстро теряет нужные свойства. Да не бойся, не съем я тебя!» «За себя-то я не боюсь!» — хмыкнула я, кинув на землю свернутый в рулон подол. но вот если со мной что случится в этой реке вся рыба станет вареной не грози нечего пугать буркнул он с нетерпением следя за тем как я захожу в воду я тебе зла не желаю так что не станешь ты меня убивать не стану мысленно согласилась я подплывая ближе но пасти речься мне ничто не мешает прочем знаки и сейчас упорно молчали так что опасности и правда не было поэтому я без колебаний приблизилась и скептически уставилась на бесформенный комок который водяной осторожно опустил обратно в воду и только там бережно развернул признаться я никогда в жизни не видела ничего подобного тонкая ткань казалось буквально растворилась в темных волнах лишь изредка загадочно поблескивая крупными чешуйками причем чешуя оказалась не рыбей зря я сомневалась и даже не змеиной она была очень крупной поразительно ровной и абсолютно одинаковой по размерам примерно с пяти копеечную монету еще старых советских времен которая мне еще почастливилось застать правда насчет цвета сказать не могу он все время менялся то синий то почти черный то зеленовато синий с крохотными красными крапинками Мне даже показалось, он зависит от того, под каким углом на него смотришь. Так повернешь голову один, чуть иначе, совсем другой. — А теперь не вертись, — строго сказал Водяной, когда я дернулась, почувствовав прикосновение чьих-то холодных пальцев. — Девочки у меня чуткие, нежные, ежели напугаешь, сама будешь одеваться. Я скосила глаза вниз и поежилась. различив под водой стремительные, человекоподобные, но какие-то полупрозрачные тени с совершенно отчетливыми рыбьими хвостами и с женскими торсами, а также красивыми, но какими-то чужеродными и чересчур большеглазыми, на мой взгляд, лицами. Русалки обступили меня со всех сторон и настойчиво потянули на глубину. Сперва даже показалось, что это какая-то разновидность призраков, настолько нереальными они были. но нет когда я подчиняюсь суровому взгляду и детка неохотно нырнула то обнаружила что русалки и впрямь оказались настоящими только слишком бледными и какими то неживыми как будто не от мира сего хотя конечно красивыми этого не отнять если конечно не обращать внимание на бледную как у утопленец кожу синеватые губы и острые коготки на пальцах которыми полагаю они умели не только рыбу ловить позволив им избавить себя от одежды я каждый раз ежилась ощущая на себе аккуратные прикосновения невероятно холодных пальцев терпеливо выжидала когда они обступят меня вплотную на всякий случай проверила как поживает иреол напряженно проследила за тем как леди прикладывают к моему телу необычную ткань и непроизвольно напрягла слух когда они разомкнули узкие губы и что-то беззвучно пропели. Странное изделие после этого самостоятельно изогнулось, непонятным образом сложилось в некое подобие открытого платья с длиннющим подолом и даже вроде бы шлейфом, как в вечерних нарядах. А потом, когда его аккуратно приложили к моему телу, охотно поддалось настойчивым пальцем русалок, потянулось навстречу само и намертво прилипло к коже. причем так явственно что когда я в страшном подозрении попыталась его поправить то обнаружила что не могу просунуть под него даже ноготь обнаружив такую подставу я возмущенно булькнула и разогнав руала к резким движением всплыла одновременно отыскивая взглядом коварного детка но тот терпеливо дожидавшийся наверху не только не испугался моего грозного вида но еще и буркнул недовольно а что ж спешила «Его еще закрепить надо!» «Да оно и без крепежа прилипло так, что не отодрать!» Закашлялась я и демонстративно дернула за край лифа. «А, значит, село, когда надо будет, сбрызни его водой и скажи, по воле цара речного сгинь, оно и спадет!» «Да!» С подозрением нахмурилась я, тут же попытавшись отодрать тугой лиф и к собственному удивлению, обнаружив, что он и правда растянулся. Более того, еще немного и действительно с меня спадет, открыв всем желающим весьма заманчивый вид на... Ладно, верю. А когда надеваешь, что надо сказать? Водяной, понимающий, осклабился. — По воле цара вечного обними. Только петь над водой сбрызнуть, иначе оно ну, не послушается. — Магия, что ли? Тут же успокоилась я, когда Лив вернулся на свое законное место. — А почему работает на мне? — Я, знаешь ли... — Да я вижу, что ты непростая дева. Но эта магия не на тебя действует, а только на платье. Потому-то оно и слушается. И вообще, мои русалочки много лет чешуйки со своих хвостов на него собирали, так что цени. Я неловко кашлянула. — Ценю. Вот за это действительно спасибо. Выручил. И желание мое сокровенное точно исполнил. — Ну так и топай отсюда, — ухмыльнулся пакостник. — Нечего тут воду мутить и красоток моих пугать. Если надумаешь присоединиться, другое дело. А нет, кыш пошла. Я тоже хмыкнула и, подхватив свои плавающие неподалеку тряпки, резво поплыла к берегу. Поначалу, правда, опасалась, что платье будет мешаться, но нет. Я его даже не почувствовала, как если бы плыла на гишом. Даже непонятно, есть оно там или нет. Может, чем, мать, не шутит, старик решил меня разыграть? Твердо встав на ноги и выбравшись из озера по пояс, я все-таки остановилась и придирчиво себя оглядела. Однако платье оказалось на месте. верх как я предполагала был полностью открытым никаких рукавов и и воротника один только туго обтягивающий грудь ли без лишних украшений и рюшечек строгий силуэт длинный летящий подол короче нормально и никаких чешуек как поначалу на моем новом наряде больше не было они словно бы слились друг с другом став единым целым так что если не знать откуда подарок можно никогда не догадаться что он какой то особенный пожалуй теперь от обычного платья его отличала только редкая способность сидеть по фигуре тот факт что оно практически мгновенно высохло но ну и цвет конечно благодаря которому казалось что весь подол усыпан многочисленными блестками убедившись что платье сидит прекрасно я облегченно вздохнула и выбралась на сушу целиком с некоторым скепсисом дело волочащиеся по земле небольшой шлейф ну и зачем он мне скажите на милость но потом обратила внимание что травинки к нему не липнут а крохотные песчинки сами скатываются с ткани как детишки с ледяной горки и повеселело кажется проблем с уходом за ним будет не так много и плевать что цвет у него не белый а скорее черный и на то, что столь дерзкий фасон в Валеоне посчитали бы неприличным. Платье мне понравилось, и точка. Несмотря даже на провокационный разрез до середины бедра и открытые плечи. А значит, носить я его буду с гораздо большим удовольствием, чем короткие штаны и драную рубашку. — Хороша! — удовлетворенно причмокнул с озера водяной, когда я прошлась вдоль берега. — Ох, хороша девка. Даже отпускать жалко. Может, ты русалкой ко мне пойдешь, а? — Я не обижу, честно. Подарки буду каждый день дарить, обласкаю как должно. Соглашайся, а? — Спасибо, ваше величество, — рассмеялась я. — Но меня тогда муж не поймет. — Жаль, — притворно развел руками дед. за то как видишь и я свой уговор выполнил меня зовут гайда понимающе улыбнулась я и изобразив почтительный реверанс помахала водяном рукой после чего подобрала рассыпавшаяся по плечам волосы и заплеяющую мокрую косу все таки отправилась в лагерь рассвет уже на носу а мне еще надо придумать что сказать своей невольной охране насчет вчерашних подвигов они ведь не поверят в бред прои что правда и никогда меня не поймут если вдруг обнаружат что вместо благородной леди рядом с ними находится самый настоящий фантом